Глава шестидесятая Два дня, что оставались до приезда Грега Барбера из Атланты, показались марш бесконечными. Она пожаловалась отцу Фрэнку, что детектив Уилсон настоял на беседе с ее сыном наедине. «Не представляю, что Джейми ему там понарассказывал и как все это вывернет следователь», — сказала она. «Я очень этого опасаюсь». «Марш, встреча с Грегом Барбером назначена на десять часов послезавтра», сообщил ей священник. «Я заеду за вами в полдесятого, и мы отправимся к нему вместе. Грег — первоклассный адвокат. Смею вас заверить в этом. Я знаю, что вы почувствуете себя намного лучше после того, как поговорите с ним». Джейми понимал, что мать расстроена. Три или четыре раза — Он задавал ей один и тот же вопрос. «Мам, ты сердишься на меня, потому что я разболтал наш секрет? Майк сказал, что ты разрешила». «Джейми, я не сержусь на тебя», — повторяла Чепман каждый раз. Ее беспокойство лишний раз напомнило ей о том, насколько ее сын доверчив и как легко его сбить с толку. Отец Фрэнк заехал за ней ровно в 9.30. «Офис Грега Барбера находится прямо за углом здания суда», — пояснил он. Когда они проезжали мимо суда, Мардж невольно поморщилась. «Сюда привезли Алана Кроули», — подумала она, ей вспомнился тюремный оранжевый комбинезон, который она видела в новостях. Ее сердце разрывалось при мысли о том, что такой же комбинезон могут надеть на Джейми. Они прибыли на десять минут раньше назначенного времени, но секретарь в приемной тут же проводила их в личный кабинет Грега Барбара. Чепман он понравился. Ему было около пятидесяти, и у него были редеющие седые волосы. Очки в роговой оправе придавали ему сходство со школьным учителем. Он встал из-за стола, чтобы поздороваться с посетителями, и пригласил их сесть за небольшой стол для совещаний. Как только они заняли свои места, он сразу перешел к делу. — Мисс Чепман, отец Фрэнк снабдил меня предварительной информацией о вашем сыне. Как я понимаю, у него особые потребности, интеллектуальные отставание Марш кивнула, а потом выложила все. Мы с отцом Фрэнком планировали обратиться в полицию вместе с вами, чтобы рассказать о том, что видел Джейми, но этот пустозвон Тони Картер начал болтать, что это он раскрыл дело и что Джейми убил Керри Даулинг. После этого детектив явился к нам домой и разговаривал с Джейми наедине вверху, пока меня держали внизу. Одному богу известно, что он там выудил из Джейми. Миссис Чепман, я уверен... Что вам известно, о правиле Миранды. Предупреждение о праве хранить молчание, использование сказанного в суде и праве на адвоката. Детектив должен был предупредить вас и Джейми, что вы не обязаны с ним разговаривать. Я не помню, чтобы он что-то такое говорил. Я не имею понятия, о чем он говорил с Джейми, когда они были наверху. Сколько лет Джейми? 20. «Он ходил в школу?» «О да, он окончил нашу среднюю школу в Седдл-Ривер. Он ходил в спецкласс». Эм, «Какова природа его состояния?» «У меня были трудные роды, во время которых он был лишен доступа кислорода. Врачи сказали, что из-за этого пострадал его мозг». «Джейми сейчас проживает вместе с вами?» «Разумеется, один он жить не может». А где его отец? Он умер, когда Джейми было пятнадцать. Джейми работает? Да. Он складывает покупки пять дней в неделю по четыре часа в день в супермаркете Акме. Там он и рассказал Тони Картеру про то, как он купался с Керри в тот вечер. Миссис Чепман. Родители, дети которых отстают в умственном развитии, часто принимают некое решение по достижении ребенком 18 лет. Чтобы защитить его, они оформляют опекунство, благодаря которому он остается в глазах закона вечным ребенком. Вы сделали это по отношению к джейми Когда он учился в школе, мне предложили оформить опекунство. Я так и поступила. То есть вы пошли в суд, предстали перед судьей, — И он назначил вас полным опекуном, так что вы принимаете за него все решения? — Да, это произошло через несколько месяцев после его восемнадцатилетия. — Хорошо. Вы знаете, где находятся документы по опекунству? — У меня дома, в верхнем ящике моего комода. — Марч дайте их мне, когда я отвезу вас обратно домой, — попросил отец Фрэнк. — Зачем они вам? Спросила Чепман Барбара. «Я хочу установить, имел ли детектив право опрашивать Джейми без вашего присутствия и без вашего согласия? Кроме того, хотя Джейми не был арестован, и не находился в полицейском участке, раз его подозревают, он имел право не разговаривать со следователем, но об этом потом. Пока что давайте начнем сначала, с того дня когда ваши соседи устроили вечеринку и была убита девушка. Расскажите мне все от того, что вы помните про тот вечер и про следующее утро и до того момента, как на прошлой неделе к вам заявились детективы. Шаг за шагом Марш пересказала все произошедшее. Как она нашла в шкафу у Джейми сырые кроссовки и одежду, Как она увидела Стива Даулинга, который выносил мертвое тело Керри из бассейна. Как в панике она постирала вещи Джейми. Как заставила его никому не говорить о том, что случилось в бассейне. Как сын рассказал ей, что алан поцеловал Керри и потом ушел. Женщина объяснила, что переживает, так как Джейми сказал, что это здоровяк ударил Керри и столкнул ее в бассейн и что ее мучает чувство вины с тех пор, как арестовали Алана Кроули. «Отец Фрэнк подтвердит, что я хотела пойти в полицию, но собиралась сначала поговорить с вами», — закончила она свой рассказ. Но тут этот Тони Картер начал заявлять направо и налево, что он раскрыл убийство Керри и что это сделал Джейми. «Мисс Чепман, существуют обстоятельства, которые вызывают у меня...» «Определенную озабоченность из-за того, что два члена семьи, подвергающиеся полицейскому расследованию, должны иметь разных адвокатов», — заметил грег «Однако в настоящее время я могу представлять и ваши интересы, и вашего сына». «У вас есть какие-либо возражения против этого?» «Конечно нет, мистер Барбер. Я верю, что вы постараетесь для нас обоих». Но меня сейчас волнует судьба Джейми. — Отлично. Финансовые условия мы обсудим позже, а теперь положитесь на меня, — сказал Барвер и обратился к отцу Фрэнку. — Святой отец, после того, как вы подвезете миссис Чепман, вы сможете бросить документы по опекунству в мой почтовый ящик? — Разумеется, — пообещал священник. — Миссис Чепман. Сейчас я скажу вам нечто крайне важное. Если кто-нибудь свяжется с вами или с Джейми и захочет обсудить это дело, не говорите ничего. Просто дайте им мой телефонный номер и велите найти меня. — Мистер Барбер, — начала была женщина, — прошу вас, зовите меня Грег. — Грег, мне стало намного легче. Я вам так благодарна. Пожалуйста, назвайте меня Мардж марч улыбнулся юрист отец фрэнк очень высокого мнения о вас о вашем сыне мы справимся со всем этим прошу вас завтра привести сюда джейми ровно в час дня. мне надо еще раз услышать все от него.